Глава 21. Призыв Нергала. При взрыве чумной ярости я рефлекторно закрыл глаза, но даже так последствия вспышки еще долго расходились световыми пятнами. В абсолютной тишине, накладываясь друг на друга, зазвучали фанфары, а окна уведомлений закрыли поле зрения. Ваша репутация с фракцией Содружества повышена, плюс 150. Текущая репутация ненависть. Ваша репутация с нейтральными расами повышена, плюс 150. Текущая репутация – ненависть. Ваша репутация с фракцией Империя понижена, минус 600. Текущая репутация – ненависть. Разблокировано достижение – Мститель. Вы прервали выдающуюся серию безнаказанных убийств игрока Франциско. 227 убийств других игроков без единой смерти. Награда – звание Мститель, пассивная аура Мститель – Минус 1% от урона и показателя защиты всех ближайших противников. Внимание! Достижение улучшено до «Могучий мститель». Вы прервали феноменальную серию безнаказанных убийств игрока «Бабангида». 362 убийства других игроков без единой смерти. Награда. Звание «Могучий мститель». Пассивная аура «Могучий мститель». Минус 2% от урона и показателя защиты всех ближайших противников. Достижение улучшалось еще много раз, пистрея все более значительными показателями. Финальное улучшение я получил за Еми. Внимание! Достижение улучшено до «Величайший мститель. Вы прервали глобальную рекордную серию безнаказанных убийств игрока Еми. 6731 убийство других игроков без единой смерти. Награда? Звание величайший мститель. Пассивная аура величайший мститель. Минус 25% от урона и показателя защиты всех ближайших противников. Разблокировано достижение. Самый первый, Величайший Мститель. Достижение Величайший Мститель получено впервые в истории Дисгардиума. Награда – пассивный навык притяжения. Добыча с поверженных вами противников автоматически переносится в инвентарь. Доступны настройки фильтрации. Каждое достижение повышало мою репутацию с содружеством и нейтралами и рушило в бездну отношения Империи. Хотя со всеми тремя фракциями итог был один – чистая, ничем не замутнённая ненависть. Разблокировано достижение «Каратель». Вы уничтожили 10 игроков враждебной фракции намного выше вас уровнем. Награда – плюс 1% к урону против других игроков. Внимание, достижение улучшено. Внимание, достижение улучшено. Внимание, достижения улучшены до да «Могучий каратель». Вы уничтожили 200 игроков враждебной фракции, намного выше вас уровнем. Награда плюс 10% к урону против других игроков. Где-то в череде уведомлений, включая те, где предлагалось огласить имя великого героя, я разглядел строчки о тонне полученного опыта и новых уровнях. За пвп опыты давали в два раза больше, чем за мобов. Так Сноустором мотивировал игроков биться друг с другом. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Текущий уровень – 191. Доступно 205 свободных очков характеристик. Разблокировано достижение «Хороший денек, чтобы умереть». Поднявшись на 150 уровней без единой смерти, вы внесли свое имя в историю дисгардиума. Награда – пассивный навык «Вторая жизнь». С некоторой вероятностью после смерти вы воскреснете на том же месте с полным здоровьем. До меня донесся топот. Кто-то хочет добавки? Точно, вот и Еми, собственно, персоной. Но приближаться колдун не спешил. Остановившись на безопасном расстоянии, он закричал. «Кто бы ты ни был, я, Еми и Вобби, и весь мой клан Йоруба к твоим услугам великий!» «Только призови!» Чумная энергия у меня оставалось чуть меньше, чем ничего, так что в ход пошел старый добрый блеф. Я вытащил лук, натянул тетиву, и в следующее мгновение мой фанат скрылся с глаз, выйдя из игры. Сбежал. Что ж, раз гостеприимные хозяева оставили меня одного, можно заняться лутом. Открыв инвентарь, я весело выругался. Мешок уже забился до отказа. Причем легендарки и эпики бодро очередовались с хламом вроде курительной трубки или пустых флаконов для зелий. Скинув мусор, я вздохнул и принялся собирать лут по старинке, вручную. Заодно подкрутил фильтр притяжения, чтобы навык не тащил все подряд. В итоге дорогостоящей добычи оказалось так много, что я не только забил весь инвентарь, выкинув кулинарные ингредиенты, но и потащил что-то на себе. Насколько позволяла грузоподъемность, конечно. Даже в зубах красовался чей-то кинжал. Далеко бы я так не ушел, но долго топать не пришлось. Глубинная телепортация к храму Тиамат, ошарашенные лица друзей и восхищенная реплика бомбовоза. «Скиф, ты в санта клаусе подался? Так до Рождества еще далеко». Я и правда походил на новогоднюю елку, увешенную опасными игрушками. Опустив руки, вывалил на песок гору мечей, посохов, луков, арбалетов и прочего оружия. Из подмышек посыпали зажатые доспехи. Потом выкинул из инвентаря все остальное, и с каждой последующей шмоткой челюсти парня отвисали все ниже и ниже, пока совсем не отвалились. Каждая вещь была либо фиолетовой, либо оранжевой. «Что все это значит, бро?» — поинтересовался Краулер. Его взгляд был серьезен. «Змея все видели?» — спросил я, и парни кивнули. «Ну вот, он меня и утащил». Я отрубился, очнувшись, оказался на Шедерунге. Решил уже, что взяли меня люди Хорватса и его странников. К счастью, похитили меня не они, а какой-то темный клан Йоруба. Причем они знали, кто я. Естественно, попытались убить. Слушали меня увлеченно, и я жалел только о том, что не смог ничего зафиксировать. Йоруба запретила видеозапись на территории своего замка. Кстати, раз у них в подчинении собственный зверобог, думаю, их лидер — угроза. Жаль, не успел проверить. Когда я закончил короткую историю, Краулер пообещал раскопать все, что касается Юрубы. Моя решимость разобрать их замок на ресурсы никуда не делась. Идея поставить там храм спящих, озвученная инфектом, была нежизнеспособной. Ни не возвести его нормально никто не даст, ни сохранить не позволит. Место-то легкодоступное. Потом друзья разбирали шмот, а я, не теряя времени, решил прокачать стрельбу из лука и вместе с лучшей пятеркой прислужников отправился обходить стройку по периметру. Добить навык до первого ранга желательно до 10 валя, потому что после... После расклад мог измениться, а мне хотелось подойти к этому во всеоружии. Нормально покачаться клану вчера так и не удалось. В полночь сработали таймеры, и нас выкинуло из игры. За миг до выхода я увидел, что работяги остались на стройке на свой страх и риск. Мобы из-за особой ауры вместо силы к ним не приближались. А не покидать зону ее действия строителям ума хватит. Каждый хоть раз да попадал на обед Монтазавру. Запропастившийся ящер, кстати, пока так и не объявлялся. Может, отравился осожранной нежитью? На последнем уроке современной истории Грег Ковач рассказывал об одной из самых насущных проблем человеческой цивилизации — перенаселении. В начале 19 века население планеты составляло едва ли миллиард человек. Люди гибли в войнах от болезней и голода. Редко кто доживал до старости, поэтому средний возраст тогда был ниже, чем в наше время. Некоторые страны ввели политику контроля рождаемости, но это не помогло. Таким образом, в середине 21 века нас стало больше 10 миллиардов. А на данный момент, с по словам учителя истории, именно из-за перенаселения и недостатка ресурсов дети-неграждан изначально лишены любой государственной поддержки. Никаких бесплатных детских садов, школ, медицины, все на плечах родителей. Сами решили рожать, сами несите ответственность. Мистер Ковач дал понять, что он всецело поддерживает подобную политику. «Что говорить о негражданах?» – покачал головой учитель. Если правительство было вынуждено сократить даже вашу программу. В мое время мы учились 12 лет. Для вас же, к моему сожалению, обязательное образование состоит лишь из 10. Хотя там, наверху... Грег поднял указательный палец. Уверяют, что благодаря новым технологиям вы быстрее усваиваете учебный материал. А? Как же? После уроков мы залетели за домашним доктором. Компанию мне составили все пробужденные, кроме Тобиаса. Наш семейный гаджет сильно уступал премиальной версии, способной проводить операции, чинить переломы и корректировать состояние внутренних органов. Тем не менее, он мог поставить диагноз, подключаясь к глобальной базе данных и провести базовое лечение. На эту его способность я и надеялся, ведь если мои друзья не граждане, серьезно больны, чтобы им помочь, нам может не хватить и всей клановой казны. Ребята сидели молча. Тисса мыслями уже унеслась в завтра. Сразу после школы мы должны лететь в Дубай на Дистиваль. Эд, скорее всего, думал о том, как разобраться с добычей, собранной мною с трупов клана Юруба. Проблема с переносом в реал нашего игрового золота стояла остро. Здравяк Ханк сидел, уткнувшись в ком. Мы знали, что наш друг познакомился в Диссе с симпатичной девушкой из Т-Модуса и рассчитывал встретиться с ней на фестивале вживую. Малик. Малик вряд ли думал о чем-то серьезном. Он просто смотрел за стекло флайера и улыбался. Может быть, вспоминал, как отхватил вчера несколько приличных легендарок, парочка из которых не предъявляла требований к уровням. Мы пролетели над садами Флориды. Пересекли Мексиканский залив и Карибское море. Но над материком, на подлете к Калифскому дну, начались проблемы. Сначала нас принудительно остановил полицейский бот, Его матовые обтекаемые формы впечатляли и пугали. Особенно нацеленные на нас стволы плазменных пулеметов. «Пожалуйста, покажите руки и посмотрите сюда!» Раздалось из колонок в кабине флайера. «Мы обнажили запястья с нанесенным на них невидимым идентификационным кодом. Невидимый же луч сканера считал наши данные с них, а потом прошелся по лицам. Проверку личности мы прошли, но улететь нам не дали». «Несовершеннолетние и зависимые граждане Ханг, Шефер, Родригес, Абдуалим и Шепард, сообщите цель вашего визита во внекатегорийную зону Калии». Мы не видели, кому принадлежит голос за затемненным стеклом полицейского бота, то ли роботу, то ли человеку. В любом случае он звучал без пола. С некоторых пор полицейским не рекомендовалось представляться. Эд легко качнул головой, общаться с негражданами не запрещалось. Но это вызывало вопросы. Какие общие дела могут быть у респектабельных граждан, пусть и несовершеннолетних, с презренными Онитцо. Вспомнив, как мы летали по таким районам с мистером Ковачем, я ответил. «Собираем материалы для школьной письменной работы на тему гражданских категорий и важности концепции гражданства в условиях перенаселения планеты». «Подождите», — приказал полицейский. Помолчав около минуты, он снова заговорил. «Указанная тема присутствует в учебной программе вашей школы. Спасибо за сотрудничество и...» Голос запнулся, и стало понятно, что говорил человек. «Будьте осторожны, молодые люди. Здесь небезопасно». Полицейский бот отключил стоп-луч, и мы возобновили движение. Вот только не пролетели и сотни метров, как с крыши одного из зданий к нам устремилась точка военного флайера, одна из закул, о которых предупреждал Дьюла. В отличие от полицейского бота, он не маскировался под респектабельный. Массивный корпус, вместимость на взвод миротворцев и ЕМП-пушка в комплекте, помимо турели с хищно выглядывающими стволами плазменных пулеметов. Эта модель активно использовалась во время Третьей мировой, а недавно стала доступна и частным лицам. Процедура опознания личностей повторилась. Нас вежливо попросили продемонстрировать запястье. Поинтересовались целью визита в Калийское дно. Вот только моя легенда вызвала другую реакцию. «Так-так-так, клан «Пробуждённые» в полном составе. Победители юниорской арены. Уровни скрыты. Ага. Как дела, ребята?» «Кто вы такие?» Невозмутимо полюбопытствовал Эд. Дверь акулы поднялась, открывая крепкого мужчину в камуфляжной форме. Он поднял забрал шлема, и мы увидели, что ему за сорок, и он сед. «С тобой, парень, — говорит Хайро Моралес, офицер службы безопасности клана Экс А ты, видимо, краулер, маг огня. Какого-то уже уровня маг. А ты скиф, инфект, бомбовоз? Вы, парни, вошли в единственный процент игроков, не желающих афишировать прогресс. Тису не спрашиваю, ей скрывать нечего. Пока, видимо. Что, девочка, в песочнице достигла потолка?» «С каких пор запрещено закрывать профиль, мистер Моралес?» Широко улыбаясь, спросил Ханк. «С тех самых, когда превентивы поняли, что это делают те, кому есть что скрывать. А вы, ребята, под подозрением. Приземляйте флайеры, будем разговаривать. Второй раз повторять не стану. Копы прикормлены, так что не уверен, что кто-то будет серьезно расследовать трагическую аварию общественного флайера со старшеклассниками на борту». «Влипли», — выругался Эд. «Пока я умышленно-медленно вёл флайер крыши небоскрёба», мы продумали линию поведения. Стоим на своём. Пишем школьную работу исследования. Почему в калийском дне? У нас тут знакомые работяги по тристаду. Договорились, что те покажут свои жилища и расскажут о жизни. Почему такой толпой? Так работа групповая». «Ничего из этого не пригодилось». Офицер безопасности Экскомуникадо оказался куда умнее, чем его соклановец, человек-слон-бангер. Внимательно посмотрев на каждого из нас и уверен заметив, как Малик закусил губу, Ханг принял дело на равнодушный вид, Эд нахмурился, а я спрятал руки в карманах, Моралес заговорил сам, не спрашивая, лишь утверждая. «Кто-то из вас топовая угроза. Знаю это точно, потому что, по данным разведки, С ней завязались отдельные анеццо калийского дна. На будущее, детишки, имейте в виду, что человек — самая ненадежная тварь. Всегда найдется хотя бы один язык без костей, который выдаст все ваши тайные секреты. Просто потому, что такова человеческая натура. «Вон, посмотрите на меня. Я знаю кое-что важное, имея к этому отношение. А значит, тоже важная птица. Усмехнувшись, Моралис перевел цепкий взгляд на меня и более его не сводил. «Мы знали, что рано или поздно, но вы здесь появитесь. Не ждали конкретно вас, конечно, любых граждан, что осмелятся прилететь. Ведь не просто так вы мутите что-то там саницо. Бывали и другие, конечно, но их персонажи чистые. А ваши — мутные. Мистер... Моралес, очень довольный собой, жестом приказал мне заткнуться. Достал сигару, откусил кончик, выплюнул и закурил. Выдохнув облако дыма, приглушенно заговорил. «Значит так, молодежь, оставьте свои выдуманные оправдания при себе, лучше послушайте меня. Никаких ответов от вас сейчас все равно не требуется, это понятно?» Дождавшись наших кивков, он продолжил. Мне и моему напарнику Вилли давно кажется, что полковник немного оборзел. Основной состав как сыр в масле катается, тогда как таким, как мы с моим напарником, достаются лишь крохи со стола. Вот и сейчас, держать мы вас не станем, еще буквально минутка, и полетите дальше решать свои мутные делишки. А мы с Вилли передадим отчет шефу, и там наверху сами решат, как вас брать и на что давить». Конечно, я ценю свое место и просто обязан буду доложить о вашем появлении здесь, но... Но могу продать вам время. Скажем, неделю придержу доклад при себе. Если от вас не будет вести, он уйдет наверх. Захотите продлить задержку? Такса — миллион фениксов в месяц. Золото нас тоже устроит. Просто ради интереса. Как вы это себе представляете? Тисса, давно порывавшаяся что-то сказать, не выдержала. Вы же понимаете, что такие крупные операции отслеживаются. У сноусторма будут вопросы. Как же я ждал именно этого, — обрадовался Моралис. Ни тебя ошарашенного молчания, ни удивленных ухмылок, ни попыток торговаться, ха-ха-ха. Значит, я прав, а сумма вас не смущает. И все, что вам надо знать, это механизм. С удовольствием отвечу. Итак, господа, гоблинский аукцион. Вы ведь знаете, что Лига чтит анонимность своих клиентов. Да, комиссионные там в разы больше, но разве корпорация упустит шанс дополнительно заработать на тех, кто не желает светить сделки? Тем более только к этому аукциону имеют доступ все фракции. Что, это для вас новость? Я глянул на Эда, перевел взгляд на Тиссу, но те лишь покачали головами. Моралес тем временем посерьезнел и заговорил уже без шуточек. «Сегодня там появится необычный слиток медной руды. Один. А необычным он будет потому, что цена лота составит ровно миллион. Торги продлятся неделю. Если лот не выкупят некие таинственные покупатели, что ж, тогда мне придется дать делу ход». Он аккуратно погасил сигару, рифленую подошву армейских ботинок. Сложил окурок в пачку и, насвистывая, вернулся в акулу. Домой я возвращался в тягостных раздумьях. На обратном пути парни ругали Тиссу за длинный язык. Спорили, надо ли платить шантажистам. Потом принялись прикидывать примерную стоимость трофеев с Шедерунга. Я в их споре не участвовал. И так понятно, что платить придется. Хотя бы до тех пор, пока мы не заляжем на дно. Ещё недавно я думал, что могу не бояться открытого криминала от превентивов, но когда на кону даже не деньги, а власть в ДИСе, который давно заменил многим реальную жизнь, похитят, накачают наркотиками, запихнут во взломанную капсулу и заставят лично явиться в замок и попросить себя ликвидировать. Что и кому потом я докажу. Боюсь, меня даже не найдут. Пропал ученик выпускного класса Алекс Шепард, 16 лет. Особые приметы — Подобные уведомления приходят на ком ежедневно. И это только по нашему региону. Если подвести грустный итог, придется искать убежище. И уже точно не в калийском дне. Здесь мы засветились. Да и нельзя подвергать угрозе жизни наших работяг. Мы нашли их в довольно сносном состоянии. По крайней мере, все были на ногах. Никто не лежал, умирая от лихорадки. Да и домашний доктор зафиксировал только немного повышенную температуру. «Вчера было хуже», — признался Мэнни. «Причем заболели только те, кто стал нежитью. Остальным хоть бы хны. Мы уже грешным делом подумали на дис, но с вами ведь все в порядке». Мы подтвердили, но я, вспомнив, как плохо чувствовал себя после обращения, отметил, что в словах Мэнни есть смысл. Эд, Малик и Ханг тоже вспомнили, что ощущали легкое недомогание. Через день после того, как обратились в нежить, странный эффект, «Ладно, оклемаемся», — махнул рукой бригадир, переглянувшись с дилой. Тот откашлялся и доложил о ходе работ. Храм в пустыне они достроили и были готовы взяться за апгрейд форта. Я предложил им не заходить в ДИС, пока они окончательно не выздоровеют, и пообещал сохранить зарплату. Дома царил бедлам. Эй, ты, в образе собаки, заглючил и безостановочно тявкал, но это было меньшее из проблем. Мама собирала чемоданы одновременно выкрикивая папе обвинения во всех смертных грехах. Тот сидел на диване и прятал лицо в ладонях. Я подумал, что дело снова в маминых шашнях или отцовских загулах, но оказалось все намного серьезнее. «По твоей вине мы оба потеряем лицензии! На что мне жить, сволочь?» — кричала мама. «Не перекладывай на меня, Эллен!» — устало ответил отец. «Ты сделал ошибку в расчетах!» «По твоему проекту!» — рявкнула мама. «Миллион двести тысяч штрафа! Миллион двести!» «Да у нас на счету даже ста тысяч нет! Сам будешь разбираться с судебными!» Увидев меня, мама запнулась, покраснела, подошла ко мне и обняла. «Прости нас, сынок, прости!» — рыдала мама, заливая слезами мою шею. «Что случилось, мам? Пап?» «Наш последний заказ!» Отец поморщился, а потом все-таки взял вину на себя. Я ошибся, неправильно спроектировав небольшой курортный мир. Это такая частная виртуальная планета, где бьют фонтаны шампанского, текут лимонадные реки, а сладости растут на деревьях. Не говоря уже о более взрослых забавах. Мир посыпался, когда принял первую партию туристов. В общем, мы банкроты. Если не погасим неустойку, заказчик подаст жалобу. «У нас с мамой отберут лицензии, всю собственность. Снизят гражданский статус и... нас выселят, Алекс». «Нам нужен миллион двести тысяч фениксов?» — спросил я, лихорадочно думая об анонимном аукционе Лиги Гоблинов. «Я найду деньги. Но тебе, пап, придется вернуться в дисгардиум, потому что сам я их вряд ли смогу вывести». Избегая прямых ответов об источнике такой фантастической суммы, я сказал, что владею крайне дорогим лутом, и его у меня много. Папа почесал затылок и вдруг расплылся в улыбке. Мама непонимающе смотрела на нас, и тогда отец что-то шепнул. Ее глаза распахнулись, рот открылся. Она промолчала, только кивнула. «Все будет хорошо, мам. Разбирай чемоданы. Пап, помоги маме и больше никаких ссор. Я не взрослый, но даже мне очевидно, что все ваши проблемы начались тогда, когда вы решили расстаться. А сейчас мне пора заниматься делом» в том числе вытаскивать из огня ваши многоуважаемые родительские задницы. После этой отповеди все так обалдели, что даже эй ты, скотина, наконец заткнулся и, виляя хвостиком, запрыгнул отцу на колени, как в старые добрые времена. Объезжая построенный храм, я наворачивал круг за кругом, но из головы не уходили навалившиеся проблемы. За мной волочились гвардейцы, прислужники и прочая нежить. Улучшен навык верховой езды. Плюс один. Текущий уровень – 10. Вы уверенно держитесь в седле и готовы управлять летающим верховым животным. Скорость передвижения верхом повышена на 10%. В редких стычках с отреспаунившимися мобами я усиленно прокачивал не только стрельбу из лука, но и владение другим оружием. Специально взял для прокачки навыков у краулера. Железо мне было не по уровню, но драться это не мешало. Как и дебав тяжелое ноше, который появлялся, если использовать оружие или доспехи выше уровня. Минус от характеристик, в добавок бонусы шмотки не работали. Благо одного точного удара мечом, кинжалом или дубиной по тваре 400 уровня, хватало, чтобы поднять сразу несколько ступеней навыка, особенно по началу. На самом деле я просто тянул время, не решаясь приступить к обряду посвящения храма. Побаивался, что Чумной Мор узнает о предательстве, а я не успел прокачать все, что собирался. Но еще больше переживал за бегемота, который остался в логове ядра Чемного Мора. Когда я, активировав уравнитель, хотел выстрелить в Повелителя Нежити, спящий подал слабый голос. «Остановись, инициал! Пока паразит подпитывается каналом из бездны, убить его нельзя! Оставь меня здесь! Я попробую разобраться с его плетениями!» И перекрыть источник. Более того, найду, чем заменить дарованные им способности. Но запомни инициал. Твои мысли защищены от паразита. Но если обо мне узнает кто-то еще, он сможет уловить суть. Об этом не должна узнать ни одна живая душа, иначе моему присутствию в этом мире конец. И что делать? Оставь меня в том водоеме с нечистотами. Сам же используй возможности, дарованные паразитам, чтобы стать сильнее и усилить соратников. Доберись до места силы и построй храм, Тиамат. Явившись, она снимет с тебя проклятие нежити, а я постараюсь к этому времени узнать больше об этом паразите и обо всем прочем. Поторопись, грядет невиданный помощи прорыв бездны, и Чумной мор лишь один из ее предвестников. «Если мы, спящие, не наберемся сил, она поглотит дисгардиум!» Стал ли я с тех пор сильнее? Само собой. Но достаточно ли прокачался? Конечно, нет. И сейчас мне требовалось окончательно решить, на чьей стороне я буду играть. Перед моим мысленным взором вставали легионы нежити, и я сам во главе. Лича Шазза можно устранить, выстроив оплотчем Новомора в самом Содружестве. На такой мощный ивент соберутся все топы, а если я, скрываясь в чужом обличье, окажусь рядом, лич погибнет, как лягут его прислужники. У ядра останется только один легат — Скиф. Я не допущу, что появились новые. Спящие? Мое обещание бегемоту? Мир как-то жил без них ни одну эпоху и справлялся. Я представил, как, прокачавшись на холдости, Миазе и Террастейре, до тысячного уровня, возвращаюсь на лотерию и завоевываю все Содружество, а следом Империю, как одной чумной яростью на миллиард урона сношу всю армию превентивов и крушу их замки. Вообразил, как длинные вереницы парламентеров, как от кланов, так и от корпорации, идут на поклон и просят помиловать. И им придется либо сделать меня миллиардером категории А, собственной космической яхтой, либо искать себе новую игру. Уверен, они попробуют меня подкупить. Став богатым, я помогу друзьям негражданам. Триксис может путешествовать куда захочет, займев премиальную капсулу. Дети работяк пойдут учиться в частной школе. Только благодаря чумному мору я в силах решить проблемы родителей, оплатить учебу в университете себе и бывшим дементорам. Спасибо проклятию нежити, Завтра я полечу на Дестиваль. Да только за счет него спящие обрели свои храмы как на Кхаринзе, так и здесь, в Лохарийской пустыне. И я еще сомневаюсь, чью сторону принять. Да я смогу всю систему раздолбать до основания вместе с Чумным Мором. Бездна, я и есть Чумной Мор. Ибо жизнь смертна, но нет смерти в служении Чумному Мору. Весь мир преклонит колени перед его величием. Скив, ты в порядке?» Спокойный голос утеса вернул меня в реальность. «Мы все переживаем, бро. Но зачем жрать песок?» — спросил бомбовоз. Подняв голову, я осознал, что рот полон песка, а тело по пояс погружено в яму, выкопанную, похоже, мною самим. Солнце уже зашло, и только свет геала освещал обеспокоенные лица друзей. Сколько времени прошло? Я поднял руку и увидел обломанные кости пальцев. Не понимая, что произошло и почему они в таком состоянии, потряс головой и чуть не упал, потеряв равновесие, когда голова прокрутилась на 360 градусов. В разуме отчетливо горела мысль о величии Чумного Мора. «Что? Это не мои мысли. Эта хрень силой затащила меня в собственные ряды, и только вмешательство бегемота спасло от потери контроля над собой. Но спящий слабеет, а влияние ядра растет». «Если с бегемотом что-то случится, я потеряю персонажа. И тогда не видать мне не только богатства и славы, потеряно будет все». Я дал этой мысли укрепиться, вытеснив чужие идеи, и принял решение, больше не сомневаясь. Спустился в низину, оставив соклановцев вместе с моими зомби-прислужниками, вошел в храм и приблизился к алтарю. Не посвященный храм первого уровня». Для посвящения требуется адепт статусом не ниже жрец. Идентифицирован. Инициал. Требования соблюдены. Стоило возложить руку на алтарь, чувства разом отключились. Я оказался в бесконечном пространстве, окружённое огромными туманностями. Меня захлестнул вал чужих эмоций. В каждой безошибочно угадывалось, от кого она исходит. Левиафан приободрял, Кингу успокаивал, Абзу довольно посмеивался. Тиамат не скрывала радости от скорого воплощения в мире. А бегемот? Бегемот чувствовал себя очень хреново, но почему-то лучился счастьем. Наваждение схлынуло. Я снова увидел темное помещение храма и свою руку на алтаре. «Скиф, желаете посвятить храм спящим богам?» Я подтвердил и выбрал из списка спящих Тиамат. Второй храм спящих богов, посвященный Тиамат. Уровень 1. Инициал один из 1, Скиф. Жрецы три из трех, Патрико Грейди, Мэнни, Тисса. Количество адептов 169 из 169. До следующего уровня храма очков веры 1 из 28 561. Восстановите первый храм спящих богов или постройте новый, чтобы увеличить количество адептов. Разом налились цветом иконки божественных способностей, полученных от бегемота. Вернулось единство, поднимая мои характеристики за счет адептов. На алтаре проявилась драконья морда, а следом я почувствовал ее присутствие. На мое плечо опустилась нежная рука. «Приветствую тебя, Инициал!» — раздался в тишине мягкий женский голос. «Нам о многом нужно поговорить, но не сейчас. Я слаба». Мне надо набраться сил, чтобы снять проклятие с тебя и твоих союзников. Мой брат передает, что очень тобой гордится, но просит поторопиться. Если его обнаружат, он будет развоплощен, а спящие никогда не достигнут полной силы без него. Тебе надо выполнить задание паразита, чтобы вернуться к нему и вытащить оттуда бегемота. Он сделал, что должен был. «Возмездие поможет? У меня есть запас!» «Нет!» Богиня грустно качнула головой. «Ваша репутация со спящей Тиамат повышена. Плюс 500. Текущая репутация — доверие». Квест бегемота не закрылся. Видимо, ввиду особых обстоятельств. Требовалось восстановить первый храм и для начала вернуть из логова Чемного Мора квест Гивера. Но как это сделать, если Кхаринза кипит нежитью? Выяснить подробности я не успел, разве что разглядел красоту и величие Тиамат, прежде чем она исчезла. А через несколько мгновений по храму ударил столб холодного света, яркого и ослепляющего. Я стоял, зажмурившись, и слышал, как нарастает пронзительный гул, заставляющий вибрировать кости. Стены храма затряслись, с потолка посыпалась пыль, и когда я уже подумал, что здание обрушится, гул стих а свет исчез. Из амулета связи раздался крик Краулера. «Скеф, срочно к нам! У нас чрезвычайная ситуация!» Зрение еще не восстановилось, и я выбирался из храма на ощупь. В пустыне стало светлее, чем днем, но падающий свет не грел. Он говорил о присутствии другого бога, лучезарного Нергала. На скате Дюны, сжимая голову, стоял на четвереньках утес. Рядом, обнажив оружие, выстроились бомбовоз, инфект и краулер. Меч воина, гитара барда и жезл мага были направлены на утеса. Я побежал к ним. Когда я добрался до парней, свет нергала угасал и окончательно исчез, восстанавливая ночь в правах. Утес уже поднимался, успокаивающе подняв руку. «Парни, парни, все нормально. Можете убрать оружие!» «Что произошло?» «Задница произошла!» Прокряхтел утес, отряхиваясь от песка. «Прости, Скиф, я облажался!» «Да что произошло, можешь сказать?» «Слушай, я не знаю, как это стало возможным, но...» «Кажется, там, на Кхаринзе, бегемот прикрыл свое присутствие от взора Нергала, поэтому Светлый ничего не знал, но сейчас, когда ты призвал Тиамат, «Вот это была картина!» Не сдержав восторга, вмешался бомбовоз. «Огромный красный дракон на все небо!» «Драконица!» – машинально поправил я. «Короче, мы спалились», – резюмировал утес. Нергал моими глазами, увидел храм спящих и просто взбесился. Потребовал от меня уничтожить храм. И это... это квест. С просто нереально крутыми наградами». «И?» «Да что и? Что я тебе сделаю? Ты же, блин, бессмертный. Тем более вы мой секрет знаете и первыми не станете атаковать. Что будет, если не станешь выполнять?» спросил я. «Лучезарный грозится забрать мою имбо-обилку Гнев Ниргала, а потом до да кучи еще и проклясть. Там жуткое проклятие, которое сильно снизит характеристики. Навсегда». «Да, дела...» вздохнул инфект. «Слушай, утесик, а может мы тебя грохнем?» елейным голосом предложил бомбовоз. «Наградами потом поделимся, конечно». «Бум, не думаю, что смогу помешать вам, но мы же вроде друзья, «Может, не будем так рубить с плеча? И вы дадите мне время подумать? К тому же времени не особо много, если не выполню квест. Талант будет снижаться на уровень каждый день, а когда достигнет нуля, просто исчезнет». «Хорошо, Тоби», — согласился я, не обращая внимания на парней. «Можешь перекантоваться здесь или на Кхаринзе, если тебе негде спрятать персонажа. Будем на связи». Поблагодарив, утес попрощался с нами и вышел из игры оставив меня биться над вопросом, почему Нергал так равнодушно отнесся и к чумному мору, и даже к тому, что его подопечный обратился в нежить. «Зря отпустил», — подосадовал Краулер. «Что ему мешает пойти к превентивам и задорого продать не только себя, но и нашу базу?» «Нельзя доверять частично. Помните, мистер Уэтмор объяснял, что у любого предательства есть цена? В бездну все это. Я доверяю Тобиасу». И если он предаст нас, значит одним другом станет меньше. Зато если нет, наша с ним дружба будет стоить дороже всех наград сокровищницы. Наверное, лучезарный бог нас услышал, потому что сразу после моих слов грянуло глобальное уведомление. Ниргал лучезарный объявляет священный поход. Храбрецы и герои. В Лохарийской пустыне предатели всего светлого основали храм кошмарных спящих богов. Весь дисгардиум в опасности. Не дайте пробудившемуся злу набраться сил. Уничтожьте его раньше, и награда Нергала Лучезарного будет щедрой. До начала глобального события 7 дней. Между Содружеством Империи и нейтральными расами объявляется перемирие. Все, пожелавшие участвовать в священном походе, получат временный иммунитет от смертельной жары Лыхарийской пустыни. Твою мать! Ошеломленно выругался Краулер. «Только этого нам не хватало!» «Всего семь дней!» Воскликнул инфект. «Так мало!» «Мало?» Усмехнулся бомбовоз. «Неделю назад мы все были ниже тридцатого, а сейчас?» «Да мы такими темпами в топы вырвемся!» «Тем более уверен, у малыша Скифа уже есть какие-то идеи!» «Только одна!» Я уклонился от бомбовозовского дружеского тычка увесистым кулаком. Похоже, мне придется побыть легатом Чумного Мора еще немного, чтобы защитить храм. Если ядро, конечно, не будет против. И еще мне понадобятся крылья. Покопавшись в инвентаре, я вытащил свисток призыва. Повертел в руках, подумал о том, сколько он может стоить, а потом дунул в него. Тончайший, на грани ультразвука свист ушел в небеса. Рядом ударил пучок молний а сверху раздались мерные и неторопливые хлопки чудовищных крыльев. Задрав головы, парни медленно осели на песок. «Охренеть!» — Прохрипел бомбовоз. «Это самое красивое, что я видел в своей жизни!» Мой новый маунт, такой огромный, что на нем легко уместились бы все пробужденные, аккуратно приземлился, чтобы не задеть никого из нас. По его темно-синей шкуре, покрытой мифриловыми пластинами, пробегали разряды молний. Мощный трубный рев разнесся по пустыне. Инстинктивно отпрянули не только мы, но и мертвые прислужники. Питомцы, возглавляемые Игги, прыснули в сторону. Из песка вылезла голова Краша, подросшего до размеров аэропоезда, и с любопытством уставилась на моего нового питомца. Грозовой дракон. Легендарная.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 Является боевым питомцем и может принимать участие в сражениях. Помимо базовых приемов, атакует точечным ударом молнии. Требуется уровень 100, требуется навык верховой езды. Утопая в песке, дракон приблизился и легонько ткнул меня мощной треугольной мордой. Дотронувшись до нее, я почувствовал мерное дыхание ящера, а в огромных змеиных глазах увидел желание летать и биться. И в то же время каким-то образом понял, Это девочка. Будешь грозой, объявил я и повернулся к друзьям. Что, парни, полетаем? Осмотрим пустыню сверху, заодно я картографию прокачаю. Дважды просить не пришлось. Я-то думал, что прошедшая неделя была жаркой, но грядущая будет вообще огонь. Конец третьей книги.